Правило 24. Обеспечьте прочные границы. Как-то раз я увидел, что соседский мальчишка четырех лет забрался на садовую ограду и побежал по ней. Думаете, в этом не было ничего особенного? Увы, у меня был повод испугаться, потому что, с другой стороны, к ограде примыкала забетонированная автостоянка, и расстояние до земли там было не меньше 15 футов. Так что неудивительно, что я всерьез забеспокоился. Однако мама мальчика, заметив выражение ужаса на моем лице, спокойно пояснила. «Ну да, я сто раз говорила ему, чтобы он этого не делал, но он не обращает внимания. Что ж теперь поделаешь?» Тут я окончательно лишился дара речи и не смог придумать, что ей на это ответить. С другой стороны, я бы... Чего бы ни сказала, она, вероятно, все равно не обратила бы на мои слова внимания. «Конечно же, вы понимаете, что нужно было ответить этой мамаши. Запретите это ему строго-настрого!» Этот пример демонстрирует необходимость установления строгих границ для ребенка, в данном случае ради его же собственного здоровья и жизни. Но, к сожалению, этот мальчишка постоянно выступал в качестве печальной иллюстрации того, что происходит с детьми в отсутствии четких правил ограничений со стороны родителей. За глаза все называли его не иначе, как «диким ребенком», потому что он вел себя действительно как настоящий маленький дикарь, которому неведомо никакие правила поведения. Он неустанно испытывал границы дозволенного и, по всей видимости, каждый раз убеждался, что их попросту нет. Он вел себя отвратительно, с ним мало кто мог общаться, и, вероятно, он полагал, что родителям на него наплевать. В противном случае, разве они допустили бы, чтобы он бегал по пятнадцатифутовой стене и вообще вел себя как угодно? Мир для ребенка весьма опасное место, да, и для взрослого, впрочем, тоже». Лучшая система безопасности для ваших детей – четкий набор правил и принципов, ограничивающих относительную безопасную для ребенка сферу жизнедеятельности. Дети, особенно маленькие, постоянно стремятся нарушить эти границы, но не ради того, чтобы добиться больше свободы, а напротив, чтобы удостовериться в их незыблемости. Ваша задача – ясно очертить эти границы для ребенка и следить за тем, чтобы они оставались на месте. Вновь обратившись к нашему примеру, можно сказать, что вы должны говорить твердое «нет» всякий раз, как ребенок влезает на стену, а при необходимости снимать его оттуда. При таком отношении ваши дети будут целы и невредимы, а также уверены в себе и довольны жизнью. Четкие пределы дозволенного служат для ребенка важнейшей структурной основой мира, без которой он не в состоянии осознать свое место в нем и принципы его устройства и функционирования. А помимо всего этого, ограничение помогает ребенку понять, как вы его любите и цените. Кстати, это касается обоих родителей. Если у вас полная семья, детям будет мало пользы, если лишь один из родителей будет следить за установлением и соблюдением правил и границ. Такая ситуация способна только сбить ребенка с толку. Роль злого полицейского вы должны делить на двоих. Подробнее об этом в правиле 31. Не страшно, если какие-то мелкие детали окажутся вариабельными. Например, отец может разрешать детям сидеть у него на коленях, когда им читает сказку на ночь а мама предпочитает, чтобы они сразу ложились в постельке. Но во всем, что касается действительно важных принципов, вы должны проявлять солидарность, если хотите, чтобы ваши дети выросли счастливыми и полноценными людьми.